Он никакого участия ни в ночном, ни в дневном зрении не принимает. Удивительно, что мы не замечаем дырки в собственном поле зрения. Отчасти потому, что смотрим на мир двумя глазами, и на слепые пятна каждого из глаз ложатся различные участки изображения. При рассматривании какого-либо предмета наш глаз не остается неподвижным, А скользит по контурам и наиболее существенным местам изображения, а кроме того, совершает еще мелкие дрожательные движения. Изображение предмета очень быстро перемещается по сетчатке, а это дает нам возможность видеть все его части. Различные концентрации световоспринимающих элементов приводят к тому, что мы видим достаточно отчетливо, только специально рассматриваемый предмет. Для нас это очень хорошо помогает сконцентрировать внимание на главном. Хищникам же, которые подстерегают свою добычу, необходимо очень широкое поле зрения. Они должны одинаково хорошо видеть достаточно обширный участок, и им такое зрение не очень подходит. Однако и здесь природа нашла выход». Кому случалось погружаться в водолазном костюме в прозрачные морские воды вдалеке от суши, вероятно, чувствовал себя там довольно одиноко. Куда ни кинь взор, слева и справа, впереди, сверху и снизу, всюду голубовато-серая уходящая вдаль дымка. И пустота, полная, бесконечная. Глаза просто не на чем остановиться. Даже космическое пространство не кажется таким пустым. Там ярко сияет солнце, весело поблескивает огоньки мириад звезд. Рыбы, живущие в открытом океане, видимо, тоже чувствуют себя очень одиноко. Недаром большинство их ищет компании себе подобных, объединяясь в стаи. Любой предмет в этой беспредельной пустоте приковывает внимание. От него невозможно оторвать взор, невозможно пройти мимо. На этом основан один из способов ловли на нехитрую снасть, называемую у рыболовов самодуром. Устройство самодура несложно. Длинная леска с грузилом на конце, которой на отдельных поводках прикрепляют пять рыболовных крючков. Наживки при ловле на самодур не требуется. Снасть опускают на глубину 30-50 метров и время от времени подергивают. А когда по дрожанию лески станет ясно, что рыба попалась, снасть осторожно вытаскивают в лодку. На Но новичков обычно сильное впечатление производит то, что рыба глотает пустые крючки, и еще, пожалуй, больше, что она зацепляется за них брюхом, хвостом или спиной. А удивляться тут нечем. Рыбы, настрадавшиеся от пустоты, не могут оторвать взгляда от незнакомого предмета, пробуют его на вкус, вьются вокруг плотным клубком и нанизываются на крючки, когда рыболов подергивает за леску. Да если бы самого новичка опустить в морские глубины, он от голубой тоски не только крючки начал бы глотать, а и на сковородку бы сам выпрыгнул, если бы таковая поблизости оказалась. Безусловно, для рыб, постоянно путешествующих в просторах голубовато-серого тумана, ни один встречный предмет не остается незамеченным. Ведь здесь ничто не приковывает взоры, ничто не отвлекает, не мешает смотреть. Вот природа решила создать некоторым хищным животным, живущим на расцвеченной веселыми красками земле, перед глазами пустыню, чтобы они легче замечали свою добычу. Световоспринимающие приборы глаза устроены так, что они способны передавать в мозг информацию не об интенсивности падающего на них света, а лишь о характере изменения освещенности. Как только произойдет хоть малейшее изменение освещенности, палочек или колбочек, они немедленно телеграфируют об этом мозгу и ждут следующих изменений, чтобы дать новую телеграмму. И так всю жизнь. Об этих интересных особенностях световоспринимающих элементов впервые узнали благодаря изучению электрических реакций